Глава 5. Дима был худым, жилистым, высоким блондином. Ни кучи мышц, ни кубиков пресса. Он покорил Риту не внешностью, а заботой и трепетным отношением. По крайней мере, так было в самом начале их романа. Пока Рита готовила ужин, парень слонялся по пустой квартире и никак не мог найти себе место. Широкая толстовка мешком висела на сутулых плечах, но зато отлично скрывала худобу. Наконец они накрыли на стол и сели друг против друга в крохотной кухне. Что вчера делала? Небесно-голубые глаза Димы следили за каждым жестом девушки. Ничего, пресно произнесла Рита, мысленно прокручивая в голове своё мимолётное увлечение. Потом она вспомнила, что была обижена на парня за то, что он так и не позвонил, и извивительно добавила: весь вечер ждала твоего звонка. Я же сказал, что был занят, устало ответил Дима. Он нахмурил густые брови и поджал губы. Свет электрической лампочки отражался на его лице. И чем же, Рита решила устроить допрос с пристрастием. Ты же знаешь, я либо на подработке, либо учусь, либо с тобой. А почему телефон был выключен? Это ты без телефона не проживёшь и полчаса, парень выпрямился и отложил вилку. А я вспоминаю о нём только если мне нужно позвонить. Вчера я даже не заметил, что батарея разрядилась, а утром сразу написал СМС. Кстати, я тоже могу начать психовать из-за того, что ты на него не ответила. Рита потупила взгляд, почувствовав вину за своё приключение в сети. К тому же, было неприятно слышать правду о себе. Она действительно очень сильно зависела от телефона. Она бы и дня не продержалась, ломка наступила бы уже через час. Ладно, проехали, Рита посмотрела на парня, виновато улыбнувшись. Этот вариант устроил обоих, и они снова вернулись к еде. Какое кино будем смотреть? Дима решил сменить тему в попытке вернуть этому вечеру настроение. Рита ухмыльнулась, убирая тарелки со стола, и ответила так, как отвечала каждый раз: "А есть разница?" Когда чистые тарелки стояли на месте, а приборы и кастрюли были аккуратно сложены, они переместились в спальню. Устроившись на узкой кровати, Рита и Дима смотрели очередную американскую комедию. Дима поглаживал её по голове, скользя длинными тонкими пальцами по светлым волосам. Он был крепостью, за которой Рита пряталась от всех бед. Они встречались около года, но это было тяжёлое время в жизни девушки. Она никогда не забудет, как Дима заботился о ней, пока она утопала в море собственных слёз, помогал радоваться каждому дню и вновь учил жить. Почему мы стали отдаляться? мысленно задавалась вопросом Рита. Ответ был на поверхности парень отдавал этим отношениям больше, чем получал. Рита не замечала этого и убегала, избегая в виртуальную реальность. Она сама выстраивала стену между ними, и даже сейчас в момент близости недосказанность тяжёлым облаком висела между ними. Когда фильм закончился, они так и заснули под тихий гол ноутбука, не сказав больше ни слова. И проспали. Так было всегда, никто не хотел думать о завтрашнем дне, никто не ставил будильник. Они вскочили в попыхах, натягивая одежду. Дима наспех собрался и ушёл. Его университет находился на острове Русский, в другом конце города. Рита решила пропустить первую пару, поэтому могла задержаться в душе, нежась под горячими струями воды. Новый имидж не требовало много времени: высушить волосы, взмахнуть кисточкой туши и дополнить образ лёгкой помадой. О полноценном завтраке не было и речи. Рита быстро сварила кофе, чтобы хоть как-то взбодриться, побросала в сумку какие-то вещи, многие из которых могли даже не пригодиться, надела часы и вышла из дома. Телефон остался лежать на тумбочке.